Глава 981. Решение Хейзл. Выслушав ответ Махта и сопоставив с тем, что уже знал, Клейн предположил, что крыса в поместье, вероятно, была полубогом пути мародёра, который прятал с рядом с хейзел А вот почему она взбесилась и укусила хейзел Клейн не понимал. Он слегка кивнул и осенил себя лунным знамением. Да благословит её богиня. А затем прошёл мимо хозяина в зал, И начал ждать начала сегодняшнего бала. В одной из спален на третьем этаже Хейзл сидела в кресле, поджав ноги, чувствуя себя подавленной. Её левая рука была плотно забинтована, но следов крови больше не было, а выражение лица выглядело тяжёлым, совсем не похожим на её обычное высокомерие. В поместье её учитель в облике крысы внезапно укусила её, из-за чего она застряла в подобном состоянии, Всё её существо стало мутным и запутанным, словно ей укусили не руку, а сердце. Что касается Хейзел, то хотя её высокомерие проистекало из воспитания, способности усваивать новую информацию куда лучше среднего человека, выдающейся внешности, положение её семьи в высшем обществе и её зрелости по сравнению со сверстниками, но такое отношение всё же оставалось в пределах нормы, пока Хейзел не получила сверхъестественные способности. Ни одна из вышеупомянутых особенностей не заставляла её чувствовать, что она отличается от остальных или превосходит обычных людей. Поэтому, когда её учитель, которая сохраняла в ней чувство высокомерия, будучи лицетворением о судьбоносной встречи и источником её силы, внезапно превратилась в настоящую крысу, потеряв человеческую речь и безо всякой причины укусив Хейзел, это произвело на неё глубокое впечатление. Она начала сомневаться, являются ли потусторонние силы благословением или проклятием. Погрузившись в свои мысли, Хезел неосознанно заправила прядь волос за ухо и почувствовала разочарование от мелодии, доносившейся снизу. И тогда раздался скрип двери, и она нерешительно повернула голову. В комнату вошла серая крыса с гладким мехом, её глаза были темнее, чем у обычных крыс, ближе к тёмно-красному. Хезел сказала крыса глубоким голосом. Хейзел сначала растерялась, а потом чуть не запрыгла от радости. Она поспешно встала и выпалила. «Учитель, вы пришли в себя?» И стоило ей договорить, как она увидела серых крыс, выползающих из угла её спальни, балкона и кровати, все с тёмно-красными глазами, но эти крысы только пищали. Хизл в шоке отступила на шаг и, прокинув кресло, качнувшись, она едва не упала, но с трудом удержала равновесие. И тогда она поняла, что красноглазые крысы исчезли, дверь была плотно закрыта и никогда не открывалась, Всё случившееся было галлюцинацией или ночным кошмаром, вызванным внутренними переживаниями. После минутного молчания Хейзл поджала губы и вздохнула. Она снова села и поднесла руки к вискам. Массюрой в виске она слегка нахмурилась. в неё возникло неприятное ощущение, что произошедшее было слишком сюрреалистичным. Её тёмно-корие глаза слегка забегали по сторонам, когда Хейзл сняла жерелья со своей шеи и сжала его в ладони». Семь зелёных драгоценных камней и располагались на равном расстоянии друг от друга, вокруг них были вставлены крошечные бриллианты. В этот момент один из драгоценных камней постепенно засветился зелёным светом, освещая её лицо и наполняя глаза таинственными символами. Сцены произошедших событий возникли в сознании девушки по мере того, как её расплывчатое состояние, похоже на сон, постепенно прояснялось. Наблюдая за происходящим, Хейзл почувствовала что-то неладное. Она убедилась, что это не сон или спонтанная галлюцинация, вызванная рассеянностью её разума. Нет, её погрузили в иллюзию почти на 10 секунд. «Криптолог!» Это... В ужасе пробормотала Хейзл, когда её тёмно-корие глаза расширились. Она вскочила на ноги и с тревогой огляделась, но ничего не обнаружила. Но чем больше смотрела, тем ей становилось страшней. Она понятия не имела, с чем столкнётся в следующий раз. и не понимала, что задумал человек, создавший этот сон. Единственное, в чем она была уверена, так это в том, что уровень и сила противника в области сверхъестественного намного превосходили её, что вдребезги разбивало остатки её гордости. Через несколько минут во всей спальне воцелилась тишина, лишь бодрая мелодия снизу в эти мгновения сливалась с шагами танцующих. Хейзл наконец взяла себя в руки, полагая, что дальше ничего не произойдёт, Только теперь у неё появились силы задуматься о мотивах человека, который тайком сотворил иллюзию. Постепенно Хейзл пришла в голову теория. Тот человек приходил за её учителем. С помощью иллюзии он подтвердил текущее состояние её учителя. «Это друг учителя или враг?» Он определённо отправился на её поиски. «Что мне делать?» «Скорее всего, он не знает, где прячется учитель. Нет, все мои соседи знают, что меня укусила бешеная крыса». Хейзл охватила паника, и она всё сильнее сжимала в руки ожерелье. Она не могла быть уверена в мотивах противника и не знала его возможностей. Ей хотелось отправиться в поместье и сообщить учителю, но она боялась столкнуться с опасностью и оказаться принесённой в жертву. Более того, её учитель, по-видимому, потеряла способность общаться, поэтому не факт, что её предупреждения будут услышаны. Сама того не осознавая, Хейзл встала и начала расхаживать по своей спальне, Наконец, приняв решение, она, плотно сжав губы, подошла к двери и обратилась к стоявшей снаружи горничной. «Я немного устала. Планирую поспать. Не позволяйте никому меня беспокоить». «Да, моя леди», — сразу ответила горничная. Закрыв дверь, Хейзл переоделась в одежду, не сковывающую движений. С серьёзным выражением лица она слегка прикусила губу. Она всё же решила предупредить учителя в поместье. Ей не хотелось показаться высокомерной, но на самом деле она была трусихой, которая при встрече с опасностью легко отбросит любые принципы. Эту часть себя она находила отвратительной. Пока телохранители сосредоточили своё внимание на посетителях бала, хейзел проникла в сад по водосточной трубе с балкона. Выйдя из дома 39 улицы Бьёкланд, клиент держал в руке бокал сладкого игристого вина со льдом и обсуждал дела на Южном Континенте с несколькими джентльменами. Он слегка повернул голову, окидывая взглядом сад, Благодаря своей интуиции он уже заметил действия Хейзел. Хотя она и не самая приятная девушка, у неё довольно доброе сердце. Калей заметно кивнул и мысленно похвалил её. Он не беспокоился о действиях Хейзел, потому что дорога от улицы Бьёкланд в северном районе до поместья Махта в северо-западном пригороде Бэклэнда занимает от трёх до пяти часов в карете. Ещё до её прибытия он может воспользоваться предлогом, чтобы ненадолго покинуть бал и телепортироваться, чтобы оценить ситуацию. Хотя поместье Махты находилось в северо-западном пригороде, но на другом берегу реки Тусцак, следовательно, чтобы попасть туда, нужно было свернуть в область с мостом. Днём ещё можно воспользоваться паровым метро, чтобы добраться до южной стороны моста под рекой, но ночью из возможных вариантов оставались только три моста, и неизбежно приходилось тратить 5 часов на дорогу. Конечно, Клейн, применявший прежде труд и читавший сведения Венозного вора 2.105, имел некоторые представления о силах пути мародёра, А потому подозревал, что хейзел у которой имелся предмет более высокого уровня, могло похитить у птиц способность летать и за короткий период времени успеть прилететь реку. Так она могла бы прибыть в течение трёх часов. В любом случае, буду быстрей. Клейн отвёл взгляд и начал размышлять, кто же должен стать его следующей партнёршей по танцам. Десять вечера. Лосиное поместье в северо-западном пригороде Бекленда Изначально оно принадлежало Виконту и имело более чем столетнюю историю. Махт приобрёл его после женитьбы, ежегодно тратя кучу денег на его содержание, чтобы приглашать друзей на зимние выходные. Сейчас управляющий поместьем распределял слуг, чтобы они проверили каждый уголок и заперли все окна и двери в качестве необходимой процедуры каждый вечер перед сном. Извинного погреба вышла группа горничных, направляясь прямиком на кухню, чтобы убедиться в отсутствии непотушенного огня. Стоило им войти, как они сразу услышали писк, осмотрелись и обнаружили серовато-белую крысу, грызущую ножку стола. Крыса, казалось, почувствовала их взгляды, но не убежала, а наоборот повернулась к ним и уставилась на них своими слегка покрасневшими глазами. Тем временем писка становилась всё больше, когда красноглазые крысы выбегали из-под балок крыши, шкафов для хранения вещей и всего прочего, даже появились рядом с печью, на которой кипела вода. Горничные два не закричали от страха. Как представители низшего класса, они были знакомы с крысами, они даже их довольно много убивали, однако ни разу ещё не сталкивались с таким количеством одновременно. Подобное не могло их не шокировать. «Нужно попросить геда и остальных разобраться с этим», предложила одна испуганная горничная, убегая из кухни. Другая горничная сразу же кивнула. «Мисс Хейзелл окусила бешеная крыса. и Эти нормальными точно не выглядят!» Разговаривая, они отошли на значительное расстояние от кухни. В этот момент на столе возникла фигура. Человек в строгом тёмном костюме поверх белой рубашки и чёрного жилета, в полуцилиндре и ботинках из блестящей кожи. Человек медленно поднял голову, придерживая шляпу. Он оглядел окрестности, демонстрируя свои чёрные волосы и кори глаза. У него было худое лицо с резкими чертами. Никто иной, как Герман Воробей. Покинув было раньше времени... Клейн вернулся в резиденцию Дуэна Дантеса и отправился в спальню, откуда телепортировался вместе с победителем Энуни. Конечно, последнего оставили за пределами поместья, чтобы можно было мгновенно сменить позицию. Клейн заметил крыс, когда натягивал перчатку из человеческой кожи на левую кисть, галядя на клумбу в саду поместья. Почти в то же время крысы на кухне как-то вяло зашевелились, однако они быстро пришли в норму, они превратились в марионеток странного колдуна. Клейн мог контролировать до 50 марионеток, и это число возрастёт, когда он закончит с усвоением зелья.